Так кто был настоящими варварами в джунглях? Даки стиснул Ната в объятиях. — Рано благодарить, — отвечал Натан. Оставшихся банали мало-помалу освободили, но не их он имел в виду. Больше всего сейчас его занимал заминированный ствол в кольце девяти круглых бомб. Мимо прошел сержант Костас, потирая покрасневшие запястья. Пойду разведаю, нельзя ли отключить детонаторы. Карера попробует отыскать спрятанное оружие. Над кивнул. Освобожденные банали сгрудились возле двух ягуаров. Те блаженно развалились в тени, игнорируя зрителей. Над все же заметил, что самка, прищурившись, пристально следит за происходящим. Даже сейчас она не оставляла своей вахты. Вскоре компанию пополнили Анна и Ковы. «Освободиться мы освободились, а что дальше?» — спросил профессор. Над тряхнул головой. Анна стояла, сцепив на груди руки. «Что случилось?» — спросил Над, отмечая ее хмурый взгляд. «Все это, Зейн, если выживем, ноги моей больше не будет в Телуксе». Над не сдержал улыбку. «Что ж...» Тогда мое заявление будет лежать рядом с вашим. Спустя минуту другую возвратился Костас. Вид у него был по обыкновению мрачный. Все мины воплетки и перенастроены так, что обезвредить их невозможно. Отключить таймер или убрать детонаторы я не могу. Неужели ничего нельзя сделать, не думая волковы?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 Надо будет рвать когти отсюда, и чем дальше, тем лучше. Даже без учета тех бомб, что Фавре зарыл в роще, девятерых крошек хватит, чтобы спалить все плато целиком. Здесь Над перебил его. А где Даки? Может, он знает выход отсюда? Ковы показал на основании Яги. Пошел проведать шамана. Над кивнул, вспомнив несчастного, которому Зейн всадил пулю в живот. «Пойдемте посмотрим. Вдруг Даки скажет нам что-нибудь ценное». Анна и Ковы отправились с натом. Костас отмахнулся. «Я лучше еще раз проверю заряды. Глядишь, придумаю, что». Едва нат вошел внутрь дерева, как его окутал тот же мускусный сладковатый аромат — Узор из голубых отпечатков ладоней уводил их все выше и выше. Ковы шел вровень с Натом. «Знаю. Вопрос неуместный. И все-таки. Как быть заразой?» «Если найдем способ выбраться, — ответил Нат, — будем до упора собирать местные растения. вось повезет. Попадется то, что нам нужно. Ничего другого не остается».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 От неожиданности он шарахнулся в сторону и быстро затараторил по-своему. Даже Ковы не успевал разбирать то, что он говорил. "Не так быстро", сказал Нат. Даки схватил его за руку. "Сын Вишва, твоя идти". Он тянул Ната вверх по туннелю. "Как там ваш шаман?" Даки затряс головой. Его живет!» «Однако больной, крепко больной!» «Отведи нас к нему», — попросил Над. Индиец с готовностью внял просьбы, после чего они резво припустили наверх. Не прошло и минуты, как четверка показалась в лечебнице. В одном из гамаков Над тотчас увидел шамана. Он еще дышал, хотя выглядел очень неважно. Кожа сделалась бледной до желтизны и лоснилась от пота. У индейца начался жар. Да, верно, крепко больной. Едва они подошли, раненый сел на кровати, что, судя по всему, причинило ему нестерпимую боль. Шаман замахал на Дакии, как бы отсылая его с поручением, а затем возрился на НАТО. Глаза индейца лихорадочно блестели, но взгляд все же был ясным. Нат обратил внимание на обрывки веревок под гамаком. Выходит, Фаврес связал шамана, невзирая на смертельную рану. Индеец ткнул рукой в сторону НАТО. «Твоя вишва, как отец!» Нат собрался возразить, ну какой из него шаман, но тут Ковы отдернул его. «Скажи «да», — нажимал профессор. Над осторожно кивнул положившись на его интуицию. Шаман принял ответ с нескрываемым облегчением. Хорошо, проговорил он. Вернулся Дакии, неся в руках кожаной кошель и пару тростинок. Он протянул принадлежности вождю, но тот был чересчур слаб. Поэтому остальное Даки выполнял сам по его указаниям. Сперва следопыт взял кошель. «Кожа с машонки ягуара», — прокомментировал Ковы. «Надо думать, последний писк моды», — буркнул Нат. Даки расширил отверстие. Внутри оказался некий ярко-красный порошок. Шаман стал пояснять со своего гамака. Ковы переводил, хотя Нату удалось понять кое-что самому. Он назвал порошок али нияга Кровь матери, сообразил Нат, увидев, как Дакии набивает концы соломинок порошком, Ковой обернулся к нату. Догадываешься, что сейчас будет. Нат знал ответ почти наверняка. Это вроде Эпены наркотика Яну Маму. Годами работая с разными общинами Яну Маму, Нат не раз удостаивался приглашения на церемонии с его употреблением.